Огонь. Бронепоезд ощутимо качнуло. Лесгнули сцепки. Наш главный калибр послал мятежникам первый гостинец. Лево 2,8, перелет. Правее 5, прицел 14, огонь. Право недолет. Левее 2, прицел 15, батарея, веер сосредоточенный. Один снаряд, огонь. Есть накрытие. Батарея последняя, верно, Три снаряда беглым. Огонь!